Глава 18 Валерия. Мишаня, ты моя любовь, произношу со счастливым оскалом на лице. Вы бы тоже улыбались во все 32 зуба и признавались в любви тому, кто вернул бы вам пресную, да еще кристально чистую воду. Правда, объекта моей сиюминутной любви рядом нет, летает где-то. Теперь по делу скважина очищена. Насос не такой, как в моем мире. Точнее, насос-артефакт, который Мишань зарядил, качает воду, снабжается избытком все резервуары. Я проверила. Было бы круто, настроим мне Мишаня еще и водонагрев. Я ведь в их в артефактах ни шиша не понимаю. Горячая водичка — это кайф. Но зато даже с такой водой могу при помощи мужской силы вычистить все фонтаны. С эльфом отреставрируем их, наполним водой, будут журчать, радовать красотой но первоочередно отладим всю систему водоснабжения в основном особняке, гостевых и летних домиках. В общем да будет ремонт. Лорендорф письмо мое получил. Шкатулка мне мигнула, когда он взял его. Надеюсь, эль впечатлился, осознал, как попал и максимально быстро выполнит мою скромную просьбу. После радости с водой делая осмотр земли. Если хорошенько земельку-то вскопать — то под этой пепельной безжизненной субстанцией находится вполне себе хорошая земля, жирная, за много лет отлично отдохнувшая. Странно, что ничего здесь не растет и не зеленеет. Хотя, думаю, сюда просто нужно вдохнуть свежую кровь. Так сказать, перепахать эту землю, сдобрить ее перегноем, высадить саженцы и семена. Уверена, то зазеленеет все, за милый мой. Еще бороться с зарослями буду. А вот эту дикую живику уже сейчас стоит укротить. Уж слишком активно она себя здесь хозяйкой чувствует. И пока я бегала по угодиям записывала себе план рассадки растений, то успела как следует проголодаться. Обед, кстати, я съела, не заметив, так сильно была увлечена хлопотами. Мешания компанию мне не составил. А вот ужин планирую с ним разделить. Но перед ужином, пока солнце не село, стоит искупаться в море и получить то и волшебные пыли, которые не пыль, а благословение и дать моему эльфу материализацию, чтобы он снова покушал и испытал гастрономическое удовольствие. Но сначала нужно подготовить романтик, чтобы, так сказать, с моря сразу на бал, в смысле на ужин. Напивая себе под нос, незатейливая мотивчик известной песни, спускаюсь в погреб и быстренько сервирую стол на двоих. Потом решаю сразу выбрать бутылочку красного. Прохожу между стеллажей, провожу пальчиком по бутылкам, останавливаюсь у одного шкафа, где, к моему удивлению, находится одна единственная бутылка, щедро припорошенная вековой пылью. И как раньше ее не замечала. Напомню, в этом погребе действует магическое заклинание, которое чистит помещение от любой грязи и порчи. И время тут не властно, так Михаил сказал. А тут бац, бутылочка странная, грязненькая такая. Осторожно касаюсь ее пальцем, провожу по толстому слою пыли, и вдруг где-то раздается глухой звук, похожий на затвор замка. Отдергиваю руку, и звук исчезает. Поцаряется привычная тишина. Так, снова прикасаюсь к бутылке, уже основательно ощупываю ее, снова раздается звук, похожий на щелк. Кладу на нее всю ладонь и снова. Щелк, щелк, щелк. Звук исходит от этой стены где стоит стеллаж с этой бутылкой. Тогда беру и просто поднимаю пыльную бутылку с полки и, бог мой, выдаю я, обалдевший от происходящего. Стеллаж вместе со стеной просто берет и втягивается куда-то вглубь и потом медленно отходит в сторону. Передо мной открывается самый настоящий проход в тайное убежище. Из черного провала выходит ледяной воздух. Небольшой, но ощутимый ветерок — Пробирает до дрожи. Я будто открыла двери в место, где царит лютая зима. Облизываю нервно губы, передергиваю от холода плечами и делаю глубокий вдох, потом выдох. Словно родимую, прижимаю грязную бутылку к груди и делаю первый шаг навстречу холодной безни. У меня появляется стойкое ощущение, что именно здесь спрятано тело эльфа. Именно здесь он спит. Едва вхожу в кромешную тьму, как включается свет. Мягкие, нераздражающие глаза. Осматриваюсь и ступаю осторожно. Мало ли вдруг тут расставлены какие ловушки. Стены такие же, как и в погребе, и пол такой же. Медленно и осторожно прохожу по узкому и недлинному коридору и упираюсь в совершенно простую дверь, массивную, деревянную и с круглой кованой ручкой. Холодно здесь, просто жуть. Я ощущаю, как у меня все тело дрожит и покрывается мурашками. Выдыхаю, облачко пара. По-хорошему надо бы вернуться, тепло одеться и снова спуститься. Но я боюсь, что могу упустить момент. Или что-то произойдет, и проход больше не откроется. Короче, я решаю знать, что здесь прямо сейчас и все. Не я берусь за ручку и поворачиваю ее. Раздается щелчок, и двери легко открываются. «Лера, нет! Слышу за спиной дикий крик и от неожиданности вздрагиваю и на месте подпрыгиваю. Едва не выпускаю бутылку из рук, а еще немного язык прикусываю. Резко оборачиваюсь и вижу перед собой испуганного и при этом взбешенного призрака. «Михал Корх!» выдыхая облегченно. «Напугал! Так и заикой меня сделаешь!» «Не входи!» — рявкает он вдруг. Удивлении поднимаю одну бровь. «Почему нет?» — спрашиваю его. Что там или кто? Лера, угрожающе тянет Михал Корха, подлетает ко мне почти вплотную, нависает надо мной, гневно смотрит и произносит: "Иди отсюда и забудь об этом месте, прошу тебя". Почему, хмурюсь я и крепче сжимаю кованую ручку. Теперь никто меня не заставит ее отпустить и отступить, пока не узнаю, что или кто за этой дверью. «Просто убирайся отсюда», снова рявкает он. «Немедленно! Это приказ!» Мы некоторое время меряемся взглядами. Я убираю руку с дверной ручки. Призрак облегченно вздыхает со словами. «Спасибо!» Но его ждет разочарование, потому что я толкаю двери плечом и быстро вхожу в помещение. «Лера!» Раненым зверем орет эльф и возникает прямо передо мной с таким бешеным выражением на лице — что мне впору испугаться, но уже поздно. Я увидела того, кого так боится показать Михал Корх. Я увидела его. «Господи, Миша!» произношу со всем сочувствием и состраданием в голосе, на какие только способны. Из моих рук выскальзывает чертова бутылка и разбивается на части, на острые осколки, и вино растекается по каменному полу, точно кровь. «Теперь ты понимаешь». Ты знаешь, почему я не могу жениться? Надломленно произносит призрак и исчезает, оставив после себя горе чистины. Я, Валерия Славская, врач скорой помощи и за свою практику видела много, видела обгоревших людей, побывавших в самом пекле, но никогда не видела таких. Лежащая на простой, на массивной кровати Поверхалово, Точно кровь покрывала золотым и серебряным шитьем, лежит тело эльфа. На нем роскошное одеяние, которое выглядит нелепо на обожженном теле. Его оплавленное, будто восковая свеча тела, представляет собой жуткую, просто фантасмагорическую картину художника-садиста. Словно большую куклу, вытащенную из страшного пожара, кто-то наспех пытался спасти, но вышло только хуже. Я моментально вспоминаю свою недолгую студенческую практику в ожоговом отделении, никогда не забуду тот запах. И не каждый врач, будущий или уже практикующий, выдержит крики и стоны ожоговых пациентов. Да, в моем мире благодаря новым прогрессивным технологиям во всех направлениях — анестезии, хирургии и так далее — выживают даже самых казалось бы безнадежных больных, которые еще 10 лет назад были обречены. А здесь в этом мире магия. Для меня это просто слово. Внимательно смотрю на когда-то красивого мужчину, и сердце сжимается. Михаил Корх ведь один в своей беде остался, один на один на долгие годы. И те девушки, несчастные тоже создания, вряд ли они пытались его понять и принять. Я доживаюсь представить, какую чудовищную боль он испытал. При ожоговых ранах в десять процентов у людей возникает шока здесь. Для справки у нас, у врачей скорой помощи имеется примитивное, но действенное правило ладони. Одна ладонь каждого пациента равна 1% поверхности тела. Теперь представьте, например, 30% ожогов тела. Это 30 ладоней человека. У моего эльфа, похоже, все 100%. Подхожу я бесцеремонно начинаю изучать мужчину. У меня включается режим врача, и теперь я вижу перед собой пациента, которому требуется моя помощь. «Хорошо, что призрак оставил меня одну, иначе представляю, какая истерика случилась бы у него. Назвал бы мои действия варварскими, я всего лишь исследую его тело. Кстати, жизненные показатели в норме». Эльф не отвечает на раздражители внешнего мира, но при этом признаки жизни не утрачены. Дыхание замедлено, с трудом прослушивается пульс биения сердца, тело нормальной температуры. «У него все признаки литаргии». Или, как это явление называется в научной среде, мнимая смерть. Смотрю на Михаила Корха и понимаю, что вернуть ему былую красоту, а еще здоровье невозможно. В моем мире лечение такого больного — это колоссальный коллективный труд. Комбустиолог, ожоговый хирург работает не один. В его команде всегда работают профессиональные реаниматологи, неврологи, окулисты, лоры и другие доктора, так как огонь пронзает и плавит все тело. И каждая кровинка умирает, свертывается, каждая клеточка. На Земле уже есть практика печатания кожи на 3D-принтере, организованной клеточной лаборатории, где выращивают клетки кожи, а здесь что? Заклинания и проклятия? Чем я могу помочь, посочувствовать? Что мешает мои сочувствия? Они не вернут ему прежнее лицо и тело, не помогут пережить эту травму. В моем мире в медицине существует такое понятие, как травмы несовместимые с жизнью. Бывают такие случаи, когда ни один врач не в силах помочь и спасти. Сейчас я ощущаю себя именно таким врачом, бессильный, беспомощный. Я не знаю, в каком состоянии его организм изнутри. Понимаю, что поддерживает его на грани жизни и смерти самопроклятие, проклятие, что будет разрушить его. Ожоговая травма – это огромная социальная проблема. Глубокие ожоги, как у эльфа, заживают путем образования плотного уродливого рубца. Кожа стянута, я уверен, у него везде возникли контрактуры, из-за чего он не сможет полностью разогнуть или согнуть тот или иной сустав. Я не уверена, что в его крайне сложном случае он сможет сам себя обслуживать. Нужны будут постоянные массажи, ему понадобится специальная компрессионная одежда, профинотерапия и так далее. Но все равно кожу эльфа уже никогда не будет такой, когда ожогов. Я теперь не знаю, как помочь мужчине. Что я ему теперь скажу? Михал Корх ведь посмотрит мне в глаза и увидит в них истину, безнадежность. Он все поймет не дурак. Это будет очередная травма для него, снова трагедия. Тру виски потом встряхиваю головой, прогоняя тяжелые и безрадостные мысли. Произношу, негромко глядя на искалеченное лицо Михал Горха. «Нет, не думай, что даже такие страшные ожоги остановят меня. Я что-нибудь придумаю. Может, стоит начать с волшебной пыли? Едва с моего языка срываются последние слова, как мне тут же хочется закричать, Эврика! Господи Боже, пусть благословение моря сработает! Молю тебя!» Произношу шепотом и складываю ладони в молитвенном жесте. Подари ему шанс, Боже, ведь каждый его заслуживает, как и твоего прощения. А ведь на энтузиазме, силе веры и щепотке удачи можно горы свернуть. «Жди здесь», — говорю пациенту, — «я скоро вернусь. Мне нужно к морю, нужно успеть к закату».